349. -е. Матерь Агни-йоги Весь человек от прошлого, результат прошлого, продукт того, что было и что дав плод, то есть то, что представляет собой данный человек, в настоящий момент ушло и канло в вечность. Человек — это прошлое, но свет, который разгорается в нем от будущего, является ручательством еще большего света, еще большего знания и мудрости. Прошлое — это то, что уже раскрыто в человеке. Будущее — то, что подлежит дальнейшему раскрытию. Потенциал человеческого духа не охватывается его прошлым. И только прошлое духов великих, уявленное в теле настоящего, в котором они живут, указывает на их великие достижения, и на то, что каждый человек имеет в себе и может достичь не только того, что достигли они, но даже и большего, ибо на путях в будущее, которое не имеет конца, достижимо все. Конечно, эволюция медленно. Конечно, она обнимает огромные периоды времени, но это лишь до ступени сознательной, то есть осознаваемой духом эволюции, когда продвижение его в будущее становится стремительным. Тогда пробуждаются центры, и открывается завеса над миром незримым. Частично пробуждается память о прошлых существованиях, и человек сознательно вступает на путь эволюции духа. О возможностях этих... Говорят человечеству великие духи, и примером своим указует узкую тропу жизни, в жизнь жизни, но не в жизнь смерти. Правильно, что люди называют себя смертными, но при их состоянии сознании и малом круге их начинания дела обрекаются смерти и те, и другие. Но дух человека бессмертен и вечен. поднимая сознание в его сферы, может каждый бессмертие достичь и утвердиться на ступени непрерываемого сознания. Об этой возможности и этой ступени говорят, этому учат великие духи, учителя жизни.